Глава 12. Смесь усталости и удушающей настороженности охватила Лайлу, когда она сидела на своем кухонном островке на следующее утро. Женщина зевнула и включила кофеварку до обжигающей температуры. Что угодно только бы взбодриться. Заставить мозг перезапуститься и проработать стоящую перед ней нешуточную проблему. От ее кофейной кружки поднялся завиток пара. Лайла смотрела, как он закружился, а затем исчез. В ее нынешнем состоянии дым гипнотизировал, выглядя куда более интересным, чем являлся на самом деле. У нее так и не получилось заснуть. Здравый смысл приказывал оставаться в доме всю ночь, хотя ей хотелось бежать без оглядки. Вырваться. Она остановилась на нескольких украденных минутах разговора по телефону, но этого казалось недостаточно, чтобы успокоить ее беспокойный мозг уже в сотый раз в голове пронеслась мысль, что Аарон может быть жив. Не может быть. Не должен. Она убила его. Она проверяла. Дождалась, когда он перестанет дышать, прежде чем загрузить его во внедорожник. А клематься от такого он просто не мог. И все же Лайла отчасти ждала, что он вот-вот вломится в дом, полыхая гневом и жаждой разрушения. Изрыгая обвинения, вызывая полицию, собираясь вышвырнуть ее вон, впрочем, это было бы рискованно, поскольку и у нее есть кое-что на него, что-то, способное погубить все то, что он так тщательно выстроил, громоздя одну ложь на другую. Лайла поставила кружку и мысленно пробежалась по последним нескольким дням, проживая каждое мгновение заново. Ей нужны ответы, а спросить ни у кого нельзя. Или можно? Должен же быть какой-нибудь затерявшийся клочок бумаги, записка, что-нибудь способное поведать, где он и как сбежал. Соскользнув с барного табурета, она прошлась по кухне, бессистемно побродив из угла в угол, вышла из кухни, пошла по коридору остановилась на пороге кабинета Арона. Из предыдущих миссий по поиску ответов она знала, что он не хранит здесь ничего ценного. Пустой сейф будто насмехался над ней чистый календарь, целые блоки страницы за страницей без единой пометки. Лайла до сих пор не могла понять, с какой стати Аарон купил его, если не собирался записывать свои дела. Просто еще один способ быть скрытным, притворяясь таким же, как все. Что ж, теперь она знала. Лайла бросила последний взгляд на комнату, прежде чем выйти в коридор. Уже наполовину закрыла дверь, размышляя о том, где бы еще поискать, когда в голове начало проясняться. В одном из просветов двойных французских дверей, ведущих в патио, она увидела отражение прямоугольника или чего-то похожего. «Что за черт?» – шепотом осведомилась Лайла у пустой комнаты. Забыв об усталости и надвигающейся угрозе, она переступила через восточный ковер из антикварного магазина. Арон настоял на его покупке, когда они возвращались с длинных выходных в Вермонте. С внутренней стороны стекла красовались скрещивающиеся стеклянные розы, а снаружи торчали края бумажки, похожие на листовку или флайер. Вчера ее там не было, а это значит, что кто-то разгуливал у нее на заднем дворе. При мысли, что кто-то настолько приблизился к ее убежищу, у Лайлы внутри все словно оборвалось. Она выглянула на улицу. В щели торчало нечто вроде нелинованной каталожной карточки, сложенной пополам. Ветер шевелил ее, но она держалась. Толстая бумага показалась Лайле тяжелой, когда она потянула ее к себе самыми кончиками пальцев. Это было послание. Напечатанное послание. Все пошло не по плану? Да? Без конкретики, но Лайла поняла. Поняла достаточно, чтобы сердце замерло. Этот человек знает, что она сделала или пыталась. Это может означать лишь одно. Аарон жив.